Глава 11. Выставка называлась Пространство лошади. Хотя вообще-то 1 февраля начинался год крысы. Но крыса почему-то никого не вдохновляла, а лошадь очень даже вдохновляла, вот и решили не обращать внимания на восточный календарь. Подготовили акцию быстро. Сделали все, можно сказать, из подручных материалов, потому что надо было ковать железо, пока горячо. Вскоре ожидалась целая волна вернисажей и глюковой тусовки, вряд ли отдали бы на неделю помещение в таком дорогостоящем месте, как первый казачий переулок близ полянки. До открытия оставалось два дня. Шли последние приготовления. В пяти просторных комнатах галереи размещалось штук двадцать инсталляций. Их авторы, в числе которых была и Полина, задерживались в галерее допоздна. Народ подобрался разношерстный и довольно веселый. К тому то и дело возникали какие-то посторонние личности, тоже нескучные, то забрел паренек в шотландской клетчатой юбке с шотландской же волынкой и целый вечер развлекал художников с унывной музыкой. То появилась парочка мимов неясного пола и продемонстрировала такую потрясающую эротическую пантомиму с лошадиным уклоном, что Глюк заявила «Марсель Марсо отдыхает» и тут же пригласила их выступить на открытии. «Сегодня еще одна дама придет», — сообщил Полине Лешка Аганезов, когда часов в пять она появилась в галерее. — Тебе интересно будет? — Она якутские песни собирается петь. А ты ж на Якутию, я слышал, плотно подсела? — Конечно. Ей сразу стало интересно. — А она кто такая? — спросила Полина. — Откуда взялась? — Из Якутии, наверное. Откуда же еще? пожал плечами Лешек. Артистка вроде. Или, может, вообще шаманка? Я не вникал. Якутка. Появившаяся в галерее часам к семи вечера, внешне совсем не напоминала шаманку. Она была немолодая, полная и элегантная, умело подкрашенная, в шикарной шубе. Полине показалось, что шуба — соболья, но вообще-то она не разбиралась в таких вещах. Когда дама сняла шубу, Под ней обнаружилось длинное черное платье и огромное количество тяжелых серебряных украшений. Ожерелье, пояс, да еще куча каких-то мощных висюлек. — Вам не тяжело? — с удивлением спросила Полина. Впрочем, она и сама не отказалась бы поносить все это, хотя вообще-то была совершенно равнодушна к безделушкам, но к этим украшениям. Как-то и не подходило такое легкомысленное название. Они были такие блестящие и тусклые одновременно, такие явно старинные, что от них, казалось, так и исходила магнетическая сила. — Не тяжело, — улыбнулась дама. — Это наша традиция. Якутская женщина раньше носила на себе... До 30 килограммов серебра. Так что у меня генетическая память работает. Оказалось, что пришла эта дама по имени Антонина не просто так, а потому что хотела попросить, чтобы художники взяли в свою компанию ее внука, который в этом году поступил в Суриковский институт. Но, конечно, в Москве никого не знает, а мальчик он талантливый, современный, очень вашу компанию уважает, много про нее слышал, ну и так далее. За то, чтобы глюк взяла талантливого внучка под свое концептуальное крылышко, бабушка пообещала спеть на открытии выставки. Оказалось, что хоть сама она и не шаманка, а в самом деле актриса Якутского национального театра, но шаманками были все ее предки по женской линии, а песни, которые она будет петь, пользуются бешеным успехом в Европе и уже записанной на диск, который она с удовольствием подарит всей честной компании. «Вы его лучше Полинке подарите», — сказала Дашка. Она во всяких якутских штучках, по-моему, уже не хуже вас разбирается. — Да ну тебя, глюк! — махнула рукой Полина. — Ни в чем я так уж особенно не разбираюсь. Я просто очень якутским эпосом заинтересовалась, — объяснила она Антонине. Та обрадовалась так, словно Полина сделала лично ей большой подарок. — Неужели? — воскликнула она. — Ах, девочка, какая умница! — «Прекрасные у нас Олонхо, правда ведь?» Они немного поболтали, притом не менее увлеченно, чем про серебряное украшение про Олонхо. Но потом анданина взглянула на часы и спросила, «Так что же вам спеть?» «Про лошадей у вас есть?» — поинтересовалась Глюк. «А то у нас, знаете, акция тематическая». «Есть». — кивнула Антонина. — Лошадь для икута существо почти магическое. Неизвестно, про лошадей ли она пела, кто бы это понял, но каждый звук ее песни так и дышал мощным магнетизмом. Это точно. Она встала посередине зала и начала петь, без всякого музыкального сопровождения, а капелла. Впрочем, трудно было представить инструмент, который мог бы сопровождать такое пение. Сначала Антонина пела тихо, почти не слышно, но с каждой следующей нотой звук нарастал, вихрился. Наревался силой, метался, успокаивался, Вновь взлетал под какие-то неведомые небеса, Наверное, под те самые восьмислойные, огненно-белые. Полина сидела на полу, открыв рот, И чувствовала, что голова у нее кружится в ритме этих звуков, А сознание не то что отключается, но словно бы подчиняется им следует по той дороге на которую властно зовет антонинин голос о пробормотала полина когда певица замолчала ну и ну это у вас все так поют уточнила она конечно не все пожала плечами антонина как показался обиженно — Извините, — спохватилась Полина, — я совсем не хотела вас обидеть, просто... Мама нисколько не обиделась, — услышала она у себя за спиной и быстро обернулась. Таких, как она, во всем мире больше нет, и она это прекрасно знает. На что ж ей обижаться? Мужчина, произнесший эти слова, вошел в зал незаметно. То ли походка у него была такая бесшумная, то ли просто Полина заслушала с пением. «Платон!» — обрадованно произнесла Антонина и представила вошедшего. — А это мой сын, Платон Федотович. То бабушка, то сын! — фыркнула глюк. — Когда же сам мальчиш-то появится? — Федя у нас ранимый, — объяснила Антонина. — А мы тут ч? «Из пушек полим!» — удивилась Глюк. «Кто его тут ранить собирается?» «Он завтра обязательно придет», — пообещала Антонина, как будто кто-то умолял ее прислать ранимого мальчика поскорей. «Платончик, я зря беспокоилась», — обратилась она к сыну. «Прекрасные ребята! Феденьке с ними будет хорошо, а эта рыженькая девочка вообще якутским эпосом увлекается. Представляешь, какая прелесть!» «Это вы?» Прелесть! — Платон обратил взгляд на Полину. — Скорее, якутский эпос! — хмыкнула она. Ей почему-то стало не по себе под внимательным взглядом его раскосых глаз. Его лицо широкое, словно из камня высеченное, и вместе с тем какое-то мускулистое казалось непроницаемым, а черное кашемировое пальто — передавала ему сходство с каменной статуей. — С богатырем! — вдруг вспомнила Полина, у которого лик грозен и нрав крутой. И как только она об этом подумала, Платон Федотович немедленно ее заинтересовал. Все-таки якутской эпос оказывал на нее просто-таки мистическое воздействие. Все, что попадало в его поле, тут же начинало будоражить ее воображение. «Первый раз вижу девушку, которая увлеклась бы олонхо», — сказал Платон Федотович. «Да еще московскую, да еще такую молоденькую. Вы меня просто заинтриговали». По интонациям его голоса Вернее, по полному отсутствию интонации также трудно было поверить, чтобы его что-то могло заинтриговать, как и по его мускулистокаменному лицу. Но, наверное, именно такое сочетание непроницаемости вида с живостью слов и заставляло его особенный тяжеловесный шарм. В том, что шарм имеется, сомневаться не приходилось. Даже Полина, не слишком разбиравшаяся в мужском шарме, сразу его почувствовала.